так кто гений? Крепко сбитого пятиклассника Диму Клементовича все, и я в том числе, звали по имени-отчеству Дмитрий Иванович. Словно тартарен, Дмитрий Иванович ходил увешанный с головы до ног оружием, ружьями и саблями всех образцов. Он врывался в студию, палил из пробочного пугача и объявлял о своем очередном подвиге. Начитавшись детективов, он всюду видел преступников и находился в постоянной боевой готовности. Выявляя могучие силы, Дмитрий Иванович рисовал только сражения, с множеством действующих лиц и разнообразной боевой техникой. Рисовал быстро и при этом выкрикивал команды, подражал грохоту орудий, чем вызывал у смешки мальберщиков и восхищённые стоны у столовщиков. случалось, в запале Дмитрий Иванович выхватывал пугач и стрелял в воздух. Мольбертщики вздрагивали, грозились разоружить Дмитрия Ивановича, а у столовщиков тихое восхищение переходило в бурный восторг. Сорванец Дмитрий Иванович рисовал с таким напряжением, что у него часто поднималась температура. Я был не против батальных сцен Дмитрия Ивановича, но вскользь говорил о гуманизме и и о том, что на свете много и другого, достойного внимания художника. И всё старался внушить воинственному ученику, что в начале на листе всё надо набрасывать, идти от общего к частному, чтобы рисунок не рассыпался, чтобы его держали крупные детали. Дмитрий Иванович кивал, но продолжал мельтешить. Он был наделён редкостным видением мира. Рисунком соседей давал меткие и неожиданные определения. Так акварели соседок, писавших цветы и бабочек, называл «ведром духов». Раз в месяц Дмитрий Иванович не рисовал, а подвергал себя испытаниям. На зло себе сидел перед мольбертом и закалял волю. Отсидит полтора часа и, попрощавшись, уходит с гордостью за выполненный долг перед самим собой. Доказано, что девочки лучше мальчишек чувствуют цвет. Но десятилетняя Саша Букова, по прозвищу Мимоза, она носила только жёлтую зелёную одежду, и среди учениц являла исключение. У неё было природное чувство цвета. Она интуитивно угадывала благородные сочетания красок и, что встречается крайне редко, рисовала размашисто и смело. прямо-таки в мужской манере. Я думал, её родители художники. Оказалось, нет, обычные служащие. Вот и получалось, её дар от бога. Сашу Мимозу отличало искреннее восхищение работами других студейцев. Когда мы обсуждали рисунки, кое-кто позволял себе вольности. "Это не солнце, а блин", мог сказануть Дмитрий Иванович. Саша находила только прекрасные слова. Замечательное, жаркое солнце и такие мягкие и тёплые облака. Вот мне бы написать так, и это говорила она, лучший цветовик студии. Похоже, она ещё не осознавала своё творчество, так же как и многие малыши, которые восторженно прищёлкивали языками около работ старшеклассников и бормотали, всё как настоящее. Они не догадывались, что их не настояще подкупает чистотой и наивностью, что непосредственность и раскованность не менее ценны, чем сдержанность и вдумчивость. Тринадцатилетний Андрей Баленкович рисовал так, как рисуют в его возрасте один из сотни. Он сразу дал мне понять, что умеет обращаться с пространством. Заполнил лист бумаги по спирали, от центральной точки раскрутил сюжет до краёв. Всё получилось целостно и ёмко. И как он это представил в своей маленькой голове. К сожалению, когда я его похвалил, он перестал рисовать и стал делать замечания соседям. А когда я вышел покурить, подошёл к первокласснице Ксении Толызиной, которая рисовала принцессу и бросил: "Это кто?" "Принцесса", выдохнул рисовальщица, ишь, отъелась. "Какая же это принцесса, это же бегемот". И подрисовал красавице усы. Довёл девчёлку до слёз. Правда, когда я вернулся, уже усаживал принцессу в карету, усердно замаливал свою грубость. "А вы царя видели?" задыхаясь, спросил однажды Андрей, когда я во время занятий рассказывал о своей работе в театре. Вы царя видели? повторил мастер спирального рисования и впился в меня взглядом. Нет, не видел, признался я. Конечно, я старый, но не до такой степени. Андрей, ты что, совсем глупый? У тебя по истории кол, вступился кто-то из учениц старшеклассниц. Цари-то когда были? Как ты можешь такое спрашивать? А ещё мой будущий жених. Андрей покраснел, но в следующий раз удивил меня ещё больше а скажите кто среди нас гений какой гений возмутился я мы все просто способны ещё неизвестно станем ли мы художниками получим ли высокое звание мастер художник тот кто сделал открытие и создал свой мир свою изобразительную манеру настоящих художников не так уж и много Большинство только рисовальщики и живописцы. Мы ещё пока только учимся на рисовальщиков и живописцев, на мастеров. Путь нам предстоит долгий. Некоторые родители поступают не педагогично, подогревая чаславе своих детей, вставляют их шедевры в рамы, вешают на стены. Напрасно они это делают. Чрезмерное восхваление мешает серьёзным занятиям. К тому же, сегодня ребёнок сделал шедевр, а на завтра может выдать такую посредственность. Синеглазая, неугомонная Евелина Хромченко была одарённой девушкой. Делала стилизованные игрушки из проволоки и ниток, писала стихи, готовилась поступать в прикладное училище, учиться на грёмера. Она была умницей, но не умничела. Говорила искренне и просто. И это лишь ни раз доказывало, что она умница. Чтобы Эвелине получше подготовиться к экзаменам, я ставил ей гипс. Но холодные бесцветные фигуры не очень-то вдохновляли её, не поседу. Ей быстро надоедали всякие построения и штриховка светотеней. Рисуй не столько сам предмет, сколько вокруг него. Я очеркал карандашу мы Эвелины, а она вздыхала. Я, может, и не стану учиться на грымёра. Может, буду поступать на журналистику. Пока не знаю своей голубой мечты. Здесь будет уместно заметить, что многим эмоциональным ученикам не хватает усидчивости. Сегодня они хотят быть художниками, на завтра танцовщиками, через неделю лётчиками, а чаще и тем, и другим одновременно. В такие моменты многое зависит от преподавателя. умеет ли он увлечь своим предметом, скрасить чисто технические моменты неизбежной в обучении, уловить настрой подопечных, когда у одного притупляется восприятие, другой пасует перед трудностями. Всю эту науку я познавал постепенно, то есть в студии тоже проходил немалый курс обучения. Ещё неизвестно, кто больше дал друг другу я ученикам или они мне. Рядом с Эвелиной ставил Мальберт Денис Лучин, высокий, задумчивый паренёк, десятиклассник. У него были тонкие черты лица, тонкие пальцы, изысканные манеры, принц из сказки, а не выпускник обычной школы. И писал Денис изящно, чёткими, звонкими, прямо-таки хрустальными мазками. Долгое время он только поглядывал на Эвелину, и смущённо выводил зигзаги на стойке мальберта, а она делала вид, что никак не может разобрать, в чём дело. Даже когда Денис писал ей записки, она одаряла его притворным взглядом, как бы вопрошая: "Почему ты выбрал именно меня? Здесь столько красивых девушек". На глазах всей студии вырисовывалась любовь. Вначале они только обменивались записками, Потом то и дело уходили в кафетерий и наконец однажды покинули студию, взявшись за руки. Спустя несколько лет заглянули ко мне. Поздравьте нас, сказали. Мы стали мужем и женой.